Мы расходимся по домам. Мы живем как бессмертные люди, живем как бессмертные. Мы знаем, что все заканчивается, и даже знаем, как заканчивается все. Мы только не знаем, чем закончится и когда закончится жизнь. Мы знаем, что она заканчивается и что жизнь закончится, но как и когда не знаем. Никто из нас не знает. Зато мы знаем, как все другое заканчивается. Мы знаем это прекрасно. Потому что, когда что-то заканчивается, мы расходимся по домам. Мы прощаемся и расходимся по домам. Мы бессмертные. Мы расходимся по домам. Вот заканчивается праздник. Поздно или за полночь, или вообще под утро. И мы, счастливые, усталые, возможно, пьяные, расстаемся и расходимся по домам. Попрощались и расходимся. Мы бессмертные. Мы расходимся по домам. Мы работаем целый день. Рабочий день. Работаем. С теми людьми, с которыми вместе устали от этой работы. И устали друг от друга. И вот день заканчивается. Рабочий день заканчивается. Мы прощаемся и расходимся. Расходимся по домам. А когда заканчивается лето, мы возвращаемся с отдыха, Летим во освояси, полный самолет. Кто-то боится летать, кто-то не очень. А кто-то засыпает еще до взлета и спит весь полет. И вот мы прилетели. Полет закончился. Мы молчаливые, получаем багаж и расходимся. Мы расходимся по домам. Мы бессмертные. Мы расходимся по домам. Есть что-то торжественное, не правда ли? В том, как мы, бессмертные, расходимся по домам.